Проект После слова представляет Грег Иган. Участь быть мною. Ну, а прежде чем мы начнём, не забудьте подписаться на канал проекта После слова. У нас всегда много классной и бесплатной фантастики по ссылочке в описании. Поехали. Мне было 6 лет, когда мои родители сказали мне, что у меня в голове есть чёрная жемчужина, которая учится быть мною.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 В 19 лет, хоть и изучая финансы, я взял студенческий блок философии. Однако факультет философии, по-видимому, не мог что-то сказать об устройстве Эндолли, более известном как «Жемчужина». Там говорили о Платоне, о Декарте и Марксе, разговаривали о святом Августине и, чувствуя себя особенно современными и смелыми, о Сартре. Но стоило только услышать им о Гёдале, Тьюринге, Гамсоне или Киме, как они отказывались признавать их.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 но мои собственные идеи из других уст звучали навязчиво и непродуманно. У меня был короткий роман с непереключенной женщиной за 40, но все, что мы делали, обсуждали наш общий страх переключения. Это приносило мазохистское удушающее ощущение. Я решил обратиться за психиатрической помощью, но долго не мог заставить себя ходить к психотерапевту, который переключился.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 В другое время мои приступы растерянности казались обреченными и смехотворными. Каждый день сотни тысяч людей переключались, и мир продолжал существовать, как ни в чем не бывало. Конечно, этот факт имел больше веса, чем какой-либо глубокомысленный философский аргумент. Наконец, я записался на операцию. Я думал, что я теряю? Еще 60 лет неуверенности и паранойи? Если человеческий род заменял себя на расу автоматов...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 Я должен был задрожать, захлебываться, задыхаться, но холодная жидкость текла плавно вниз в мое горло, и я не пролил ни капли. Я мог придумать только одно объяснение этому. И я был переключен. Спонтанно. Жемчужина взяла контроль, пока мозг был еще жив, и все мои самые параноидальные страхи оказались правдой. Пока мое тело шло вперед обычным воскресным утром, я был потерян в бреду клаустрофобии и беспомощности. Тот факт, что все, что я делал именно то, что я планировал сделать, не давало мне никакого утешения. Я сел на поезд, идущий к берегу, поплавал полчаса. Я мог бы так же носиться с топором или ползать голым по улице в дерьме и воя как волк. И я потерял контроль. Мое тело превратилось в живую смирительную рубашку, и я не мог бороться, и я не мог кричать, и я не мог даже закрыть глаза. Я увидел свое отражение в окне поезда, и...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 Попрежнему склонившись надо мной, она улыбается и говорит: Всё закончилось хорошо. Здесь нечего же бояться. Ты немного шокирован, но ты знаешь, в твоём сердце я, и я всегда там была. И я люблю тебя. Я киваю. Мы немного говорим. Она уходит. И я шепчу себе истерично: Я всё ещё тот, кем я всегда был. Я всё ещё тот, кем я всегда был. Вчера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 Но несмотря на это, я думаю о нём теперь как о бледной или узорной тени. После всего этого у меня нет возможности узнать, сопоставимо ли его чувство себя, его глубокая внутренняя жизнь, его опыт с моими.